Она сидела на кровати. Тебя подстрелили? Да. Да, подстрелили, сказал я. И захлопнул дверь. Куда? Не туда, не туда. Куда ты думаешь? Начал стаскивать из себя одежду. Через двадцать минут мы усталые лежали друг возле друга. И Барта молча стала теребить волосы на моей голове. Это было ее любимым занятием, но на этот раз мне это не доставило ни малейшего удовольствия, так как голова была полна мыслями о будущем. «Барт, дорогой», — сказала она через некоторое время, «теперь я знаю, что не могу уехать с Тео». «Тео?» «Ну, это имя моего мужа». «О, Боже праведный! Его так зовут?» «Да?» «Тео?» Данный Мнель. Старый хрыч с миллионами. Так ты за него вышла замуж? Ну, он же чертовски богат. Я вышла за него замуж. Но хочу быть с тобой. Я не могу жить с человеком, который может только читать книги. Мне нужна любовь и личная жизнь. Ну, это я понимаю, понимаю. Ну, как я вписываюсь во все это? А... Ты хочешь жить в Парли, Спрингс, дорогой? У Тео там огромное поместье. Он знает, что мне нужно. То, что он дать не может. Мне нужен друг. И мы обо всем с ним договорились. Ну, как тебе это место? Я, Берта и Тео... Готовы были вступить в прекрасное садружество. А если я буду правильно себя вести, а Бог видит, я, конечно, буду. Мне не придется думать о хлебе насущном. Конец озвученной книги. Запись произведена... В кооперативе Кабзай читал Николай Козей Киев, 1991 год.